Глава одиннадцатая. Огонь и вода. Последний крупный остров в архипелаге они осмотрели на рассвете, обогнув его, как и первый, одновременно с двух сторон. Но если здесь и были вчера римские разведчики, то они уже успели убраться во своясе. Во всяком случае, самый тщательный осмотр возможных мест стоянки ничего не дал. Держи курс на Аллерию! Приказал слегка разочарованный Федор, ожидавший, что морское сражение на рассвете его слегка развлечет. Он был бодр, и воинственный дух Наварха уже требовал выхода. «Не завидую я тем римлянам, которые первыми повстречаются у нас на пути!» Объединившись и вытянувшись в две линии, корабли направились указанным курсом. Горизонт был чист, волнение слабое, но ветерок, дувший со стороны Африки, позволял идти флоту под парусами. Для того, чтобы преодолеть быстрее нужное расстояние, Чайка пренебрег маскировкой. Так прошло почти полдня, а римляне все не показывались. Ближе к вечеру корабли финикийского флота были уже где-то напротив Неаполя. Здесь Чайка приказал перегруппироваться. «Передай сигнал на остальные суда!» — заявил Наварх, услышав от капитана примерные координаты их местонахождения и вглядываясь в дымку по правому борту, которая могла означать только отдаленное побережье Италии. «Первыми в голове колонны двумя группами пойдут эскадры Триер, наша и греческая. По 7 кораблей в каждой. Их задача — начинать бой!» Магадор кивнул, поправив переброшенные через плечо ножные фалькаты. «Затем на расстоянии пяти корпусов, все квинкеремы в два ряда». Фёдор помолчал немного, присматриваясь к зыбкой дымке, и закончил. «Замыкают колонну, на том же расстоянии оставшиеся восемь Триер». Не успел флот перестроиться согласно новой диспозиции, как над кораблем разнесся вопль вперед смотрящего. «Римляне! Слева по борту!» Федор, разглядывавший в это время одну из кормовых баллист, у которой немного заедал торсионный механизм, обернулся на крик. Прямо по курсу и слева он никого не обнаружил. Но чуть позади, отлично высвеченный лучами заходящего солнца, шел караван римских судов. Судя по направлению движения, римляне плыли в Капую или Неаполь. До самого Рима отсюда было еще далековато. Впрочем, это было уже не важно. Вскоре их курсы должны были пересечься, и Чайка намеревался пустить на дно всех, кто плыл на этом караване, выполняя приказ Ганнибала. Когда корабли сблизились, и римляне, плывшие абсолютно не таясь, рассмотрели, наконец, чей флот перед ними, до чуткого слуха Наварха донёсся трубный звук. Римляне готовились к бою. Однако Федора эти приготовления ничуть не страшили. Он уже видел, что перед ним торговый караван из 15 круглых судов-зерновозов под охраной всего лишь восьми триер. «Вероятно, везут хлеб из Сардинии к осаждённым войскам в Неаполь, а может быть, еще что съестное?» Поделился предположениями с капитаном Федор и пошутил. «Но мы не дадим ремлянам вдоволь наесться! Скорее позволим напиться! Приготовиться к бою!» «Может быть!» — осторожно заметил Магадор, разглядывая такое богатство, что само плыло к ним в руки. «Захватить эти корабли и привести к Ганнибалу! Нам тоже римское продовольствие не помешает!» Федор смирил Магадора удивленным взглядом, но сдержался и нехотя пояснил. «С таким обозом мы далеко не уйдем. Наша задача внушить римлянам страх и сделать так, чтобы они перестали спокойно спать, зная, что уже не хозяева в этих водах. Так что мы будем только топить!» Магадор быстро наклонил голову в знак того, что сболтнул лишнего. Впрочем, Федор не слишком его винил в этом. В других обстоятельствах этот караван или то, что от него останется после боя, был бы неплохой добычей. Чайка мог бы отправить его под охраной хотя бы на Сицилию, а оттуда – куда угодно. Но сейчас было неподходящее время для простой наживы. А кроме того, пришлось бы разделять свой флот для того, чтобы обеспечить достойный конвой. Федор же считал, что его сила зависит исключительно от общей мощи собственного флота. Случись что, у римлян больше шансов получить здесь помощь по морю, чем у него. «Приготовиться к бою!» — повторил он. «Триером в хвосте колонны атаковать неприятеля! Они ближе!» Караваны действий нашли почти параллельными курсами, и Чайка решил не разворачивать все свои корабли без особой необходимости, рассчитывая справиться теми, что находились в арьергарде. Разбить охранение римлян у них должно было хватить сил. Еще четыре квинкремы должны помочь им, а после победы таранить зерновозы, произнес Федор, когда началась артподготовка и его корабли пошли на сближение с римскими, вытянувшимися вдоль строя зерновозов с одной стороны. Хвала богам, мы пока не встретили серьезного противника. Однако победное настроение Наварха, наблюдавшего с приличного расстояния на разыгравшееся сражение, вскоре сменилось некоторой озабоченностью. Римляне бились насмерть, не подпуская финикийцев к зерновозам. Видно, груз был очень дорог им, и его ждали на берегу с нетерпением. Чайка не удивился бы, если бы узнал, что приказ римлянам отдавал сам Марсел. Эти триеры не были оборудованы корвусами, и, умело маневрируя, уходили пока от таранных ударов, нанося противнику значительный урон своими баллистами. После получасового боя две его триеры уже горели, а одна потеряла ход, получив удар тараном в носовую часть. Успехи же Карфагенян были почти незаметны, если не считать двух разнесенных в щепки зерновозов, на которые налетели триеры в пылу атаки, промахнувшись мимо римских кораблей. Это что такое? взревел Федор, едва не подпрыгнув на палубе. Там у меня моряки или кто? Немедленно разбить охранение! Магадор передал сигнал командующего, и к делу подключились к Им удалось поджечь два римских судна, а триерам наконец протаранить еще два. К исходу второго часа, когда солнце уже почти опустилось к поверхности моря, горели или пошли на дно все римские военные суда. Торговцы, видя, что им не пробиться к итальянскому побережью, попытались развернуться и уйти обратно в сторону Сардинии, но Чайка не дал им этого сделать. Кроме того, морские боги были явно на стороне финикийцев. Ветер почти стих, а зерновозы не имели весел, чтобы оторваться от преследования. Его канониры, получив приказ, просто развлекались, расстреливая из баллист продовольственные запасы римских легионов. А моряки Триер делали то же самое, тараня беззащитных торговцев на полном ходу. Перед самым закатом от каравана осталось лишь парочка догоравших триер. Зарево от этих огней на почти спокойной глади моря «Ветер давно стих» были видны хорошо и очень далеко. Глядя на него, Федор вместо чувства законной гордости от первого удачного сражения вдруг забеспокоился. Ему показалось, что со стороны Рима он увидел силуэты многочисленных военных кораблей, двигавшихся на огни. В наступивших сумерках его сомнения лишь окрепли. «Дело сделано!» объявил он Магадору и еще нескольким офицерам, что стояли вокруг него на корме Ликса. «Римляне получили первый урок, но надо двигаться дальше. Уходим отсюда. Ночевать будем в открытом море. Курс прежний». И финикийский флот, не досчитавшись четырех триер, двинулся дальше, восстановив порядок, которым следовал перед боем. Ночь прошла спокойно, но вот утро подтвердило худшие опасения Федора. Они находились уже неподалеку от Остии, морских ворот Рима. А поскольку сам Рим был еще не взят войсками Ганнибала, то здесь просто не могло не быть римских кораблей. Чайка отлично помнил Остию. Именно сюда он когда-то приплыл, еще будучи опционом римских морпехов. Отсюда он отправился на виллу сенатора Марцелла, где увидел его дочь и потерял разум. Из этой же гавани он бежал в Карфагем. Так что, можно сказать, этот небольшой порт в устье Тибра сыграл в его жизни не последнюю роль. Впрочем, поднявшись на палубу, чайка и не пытался рассмотреть его. Слишком далеко они находились от берега. Едва рассвело, как финикийцы заметили позади эскадру. Присмотревшись, Федор насчитал не меньше двух десятков корпусов, а нелепые возвышения в носовой части не оставляли сомнений в их принадлежности. «Римляне!» — не особенно удивившись, констатировал Наварх. «Наверняка идут за нами со вчерашнего вечера. Не зря они мне примерещились еще на закате». «Квинкеремы», — предположил Магадор, который рассматривал противника, приложив ладонь к олбу. «Все с обордажными мостиками». «Ну да», — протянул в задумчивости Федор. «И доверху набиты морскими пехотинцами». «У нас солдат не меньше», — осмелился перечить Магадор. «Думаю, мы справимся». «Конечно, справимся», — усмехнулся Федор. «У нас просто нет другого выхода, они нам его отрезали». Но не для того мы сюда пришли, чтобы сразу отступать, так что передай приказ готовиться к бою. Пусть наши корабли развернут строй в линию». Но не успел Магадор подозвать офицера, который служил при штабе Наварха для подобных поручений, как раздался вопль вперед смотрящего. «Римляне впереди!» Резко развернувшись, Чайков перил свирепый взгляд в море прямо перед кораблем и заметил примерно в километре еще одно соединение римлян, шедшее им на перерез. «Обложили, сволочи!» сплюнул Федор, пересчитывая глазами неприятельские корабли. Это было соединение примерно из дюжины триер, которые стремительно неслись вперед. Идем, как шли, не меняя строя!» Процедил он сквозь зубы и, поймав удивленный взгляд капитана, добавил. «Будем пробиваться сквозь эти триеры! А если к мы нас догонят, то повоюем и с ними! Сначала надо разделаться с триерами, они более быстроходны и опасны. Но их меньше, и... Федор помолчал немного, присматриваясь к кораблям неприятеля, и закончил мысль. «И на них нет абордажных мостиков! Выполнять!» Магадор невольно вздрогнул, подозвал офицера и транслировал приказ на варха. Заиграли трубы, мачты с парусами исчезли на глазах, словно их и не было. Вместо этого открылись порты, из которых в воду вошли весла. По палубе забегали матросы, накрывая шкурами бортовые ограждения и часть самой палубы. Затем появились солдаты с ведрами на веревках. Зачерпнув забортной воды, они быстро окатили палубу, смочив ее для защиты от зажигательных снарядов. Отовсюду раздавались окрики командиров, под которые морпехи выстраивались вдоль бортов. Бряться оружием, они быстро занимали заранее отработанные позиции. Видя все эти приготовления, Федор понимал их необходимость. «Драка будет хорошая!» – подумал он, глядя, как разворачиваются веером римские триеры для атаки. «Жестокая драка. Ну да ничего, пора и делом заняться. Вчерашнее сражение было так, для разминки». «Пора и делом заняться!» — повторил он уже вслух, бросив взгляд на капитана, управлявшего кораблем. «Пора!» — согласился Магадор, поглубже надевая шлем на голову. «Сегодня мы не останемся просто наблюдателями». «Не останемся!» — подтвердил Чайка, проводя рукой по золотым насечкам ножен Фалькаты. Может быть, придется и самим клинком помахать?» Триеры действительно приближались значительно быстрее, чем конвой настигали Квинкеремы. Командовавший этим соединением командир отчетливо понимал, что прежде чем ему на помощь придут Квинкеремы, ему придется принять на себя всю мощь удара финикийского флота, где даже шедшие в авангарде триеры превосходили его количеством. Чтобы общие силы сравнялись, капитану римлян нужно было пожертвовать собой и остановить продвижение карфагенян, навязав им длительный бой. Федор отдал приказ собственным триерам нанести первый удар. На его глазах началась ожесточенная перестрелка зажигательными снарядами из баллист, которая быстро закончилась, перейдя в серию молниеносных таранных ударов. «Три-два!» — пробормотал Федор себе под нос, увидев, как его корабли протаранили на одно судно больше. Но тут же римляне взяли реванш, насадив на таран еще две триеры. К его удивлению, даже после тарана римские корабли не стремились расцепиться с финикийскими. Напротив, с римских судов в небо летели абордажные крюки и на палубу карабкались моропехи. Буквально за 15 минут прямо по курсу следования каравана образовалось несколько заграждений из связанных между собой кораблей, что вынудило оставшиеся финикийские триеры раздвинуть строй, чтобы обойти их. В образовавшейся бреши тут же проскользнуло несколько римских триер и бесстрашно атаковали шедшие вторым эшелоном Квинкеремы. «Открыть стрельбу из всех баллист!» — рявкнул Чайка. «Остановить их!» — и проворчал себе под нос. «А этот римский капитан далеко не трус и воевать умеет». Но римляне и в артиллерийской дуэли проявили недюжинное умение. Лавируя бешеными зигзагами, две триеры смогли избежать точных попаданий финикийцев и направились прямиком к Ликсу, опознав в нем флагмана. «Да они сюда плывут!» С неподдельным удивлением проговорил Федор и выругался по-русски, несказанно удивив капитана. «Твою мать! Как у себя дома? Словно мои артиллеристы ослепли!» Баллисты Ликса не умолкали ни на мгновение, и канонирам удалось всадить несколько ядер в борта римлян, но оказалось, что слова Федора только придали ему уверенности. Обе триеры были уже возле флагманского судна и вознамерились старанить его. Спасло лишь мастерство капитана корабля и грибцов. Магадор успел повернуть Ликс так, что таран одной из римских триер лишь скользнул по металлической обшивке, а сама она со страшным скрежетом притерлась бортом. «Боже, храни наших корабелов!» Вознес благодарственную молитву богам Чайка, лишний раз вспомнил предусмотрительность финикийских конструкторов, защитивших корабль от таранных ударов металлическими плитами, что крепились у самой воды вдоль всего корпуса. Однако, чтобы избежать другого тарана, пришлось пожертвовать половиной весел. Поняв, что они промахнулись, римляне в ярости пошли на абордаж. Такого Федор давно не видел. Со всех сторон в небо взметнулись крюки с острыми концами, и две триеры намертво повисли на обездвиженной квинкереме. На глазах чайки несколько крюков угодили прямо в строй морпехов, и окровавленные тела солдат подтащило к борту словно загарпуненную рыбу. «Держать строй!» Разнеслась команда по всей палубе, и Наварх видел, как откуда-то снизу вдоль всего борта, словно тараканы из щелей, полезли римские легионеры. Палубы Триер были гораздо ниже, но римляне находились в такой ярости, что их это не останавливало. Но и морпехи финикийского корабля не собирались отдавать своего преимущества в рукопашном бою. Сомкнув щиты, они с наслаждением рубили руки и головы римских легионеров, пытавшихся взобраться на борт. Так продолжалось довольно долго. Однако вскоре Федор, вокруг которого по приказу Магадора сгрудилось человек 20 моропехов, заметил, что в стройных рядах его солдат то и дело образуются бреши, словно римляне до сих пор использовали баллисты. Приглядевшись, Федор понял, в чем дело. На палубе Триер, у того места, где должна была стоять мачта, было установлено сразу два стреломета. Хорошо знакомые чайки по службе у римлян скорпионы через головы своих солдат работали по морпехам Карфагена. А когда, наконец, они пробили пару брешей, то в них немедленно вклинились легионеры, развивая наступление. «Хорошая вещь, эти скорпионы!» Как-то отстраненно подумал Федор, глядя, как римляне пробивают себе дорогу по палубе его корабля сразу с двух сторон. «Надо бы взять их на вооружение!» Но прилетевшая вдруг стрела из одного такого скорпиона едва не лишила Федора головы, отчего он тут же прекратил любоваться римской техникой. Длинная и массивная стрела вонзилась в грудь стоявшему слева бойцу, пронзив панцирь словно тряпку, и отбросила его метра на три. Это мгновенно отрезвило Наварха, приведя в ярость. Он выхватил фалькату и бросился в гущу сражения, кипевшего уже по всей палубе, позабыв о том, что должен еще командовать и морской битвой. «Останься здесь и следи за водой!» Бросил он метнувшемуся было за ним Магадору, у которого при виде римлян тоже руки зачесались срубить несколько голов. «Если что, выдернешь меня!» Магадор нехотя остался, а Федор, забрав десяток морпехов, вместе с ними направился к левому борту, где римляне отвоевали себе уже довольно внушительный плацдарм. Там они оттеснили финикийцев метров на пять от ограждения и, отбивая все контратаки, стояли насмерть, давая возможность остальным легионерам взобраться на верхнюю палубу. — Это они смогут и захватить корабль! — смекнул Федор, поднимая круглый щит повыше. — У них же в два раза больше, чем у меня, солдат! Надо это исправить! Он появился вовремя. Римляне, накопив уже достаточно бойцов на этом пятачке, перешли в контрнаступление. Не имея возможности вытянуться в линию, они вытянулись к клином, на острие которого находился вездесущий Центурион, и выдавили морпехов Карфагена почти на середину палубы. А ну а один назад, уроды римские! заорал Федор и, вскинув тяжелую фалькату, с яростью обрушил ее на шлем Центуриона. Римский предводитель, напрягшись, еле успел поднять вверх массивный скутум, на металлическое ребро которого и пришелся удар Фалькаты. Удар был силен. Федор вложил в него всю ненависть к Риму и его солдатам, вторгшимся на его корабль. Скутум треснул, но не развалился. Фальката разрубила металлический кант, однако щит остался в целости. Зато Центурион покачнулся и упал бы назад, если бы его не поддержали, поставив в плечо собственные солдаты. Но откинувшись назад, он невольно раскрылся, обнажив панцирь. Этого Федору было достаточно. Без защиты Скутума Центурион был для него словно голый, хотя его живот и облегал кожаные панцири с ламбрикенами, а сердце защищала медная пластина. «Получи!» – сплюнул он, делая короткий выпад остриём фалькаты, и тут же услышал чавкающий звук. Испанский клинок прошел сквозь панцирь не хуже стрелы из Скорпиона. Римлянин выронил щит, схватившись свободной рукой за живот, словно пытался остановить ручеёк крови, что, пульсируя, выливалось на палубу из огромной раны. А Федор рубанул его еще раз по плечу и, оттолкнув мёртвое тело ногой, крикнул ему вслед. «Передай своим богам, чтобы всем центурионам выдавали кирасы! Без них вы слабее навозных мух!» Увидев быструю смерть своего центуриона, легионеры набросились на Федора с двух сторон, желая изрубить его на куски. Но у них ничего не вышло. Отбив несколько ударов подряд, одного из нападавших он изящным движением насадил на изогнутый клинок фалькаты, а другого убил стоящий рядом морпех. «За мной, воины!» — заорал Федор, внезапно ощутив себя вновь командиром наступающей хелиархии. «За Ганнибала! Сбросим этих ублюдков в море!» И, увлекая за собой морпехов, первым бросился в самую гущу сражения. Приметив легионера, который держал щит чуть ниже, чем следовало, Федор отбил его в встречный удар и сам нанес мощный по плечу. Удар достиг цели. Наплечник просто срезал с плеча легионера, на котором появилась кровь. Римлянин покачнулся, но устоял, даже поднял щит повыше. Новый удар пришелся строго по шлему и оглушил его. В это время Чайка заметил, что позади бойца образовалась небольшая брешь. Сразу двое римлян упали там замертво. Не теряя драгоценных секунд, Федор толкнул ногой его щит, и легионер, споткнувшись от тела одного из убитых, рухнул навзничь. Чайка вонзил фалькату ему в живот и, перепрыгнув через поверженного противника, схватился со следующим уже у самого борта. После этой атаки римляне были отброшены назад и почти рассеяны, а их прорыв у этого борта ликвидирован. Некоторые легионеры, спасаясь, даже сигали обратно на палубу свои триеры, откуда на них орали собственные офицеры, требуя вернуться назад. Федор увидел, как на его глазах римский опцион в ярости зарезал своего солдата, посмевшего спрыгнуть с палубы Квинкеремы. «Не отступать!» — Донесся до чайки его крик по латыни. «Мы должны захватить этот корабль!» Но ну уж хрен вам!» — сплюнул Федор, отбивая слева удар гладя щитом и одновременно справа рассекая хлестким ударом панцирь римского легионера. «Не дождётесь! Это я сейчас приду к вам в гости!» Расправившись с одним из нападавших, Федор саданул по ребрам второго, а когда тот согнулся от боли, нанес удар ребром щита, заставив легионера перелететь через ограждение и рухнуть под ноги тому самому опциону. Римлянин поднял глаза, а когда заметил чайку, они стали жёлтыми от злобы. Он замахал руками и стал кому-то указывать на него. «Подожди!» – проскрипел зубами чайка. «Скоро буду!» Федор огляделся по сторонам. Его морпехи уже разобрались почти со всеми легионерами, и он решил сам атаковать римскую триеру, чтобы добить всех, кто там находился. Однако ему пришлось задержаться на минуту. Едва он успел взяться за ограждение, чтобы перепрыгнуть его, как ощутил толчок, от которого вся палуба задрожала, и послышался мощный скрежет. Вслед за этим переплетённая с другого борта канатами вражеская триера вдруг пришла в движение и стала медленно отдаляться. Канаты трещали и лопались, а многие из них были уже перерублены морпехами Карфагена. Наварг заметил, что проходившая мимо финикийская Квинкерема на полном ходу зацепила металлическим багром римский корабль и потащила его за собой, избавляя команду Ликса от одной проблемы. «Отлично!» — воскликнул Федор, снова хватаясь за борт. «А с остальными мы как-нибудь управимся!» «Солдаты, за мной! Захватить Триеру! Никого не жалеть!» В этот момент последний канат, сцеплявший его корабль с римской триерой, с треском лопнул и палуба качнулась под ногами. Федор дернулся, чуть отклонившись в сторону. Это спасло ему жизнь. Мощная стрела просвистела буквально перед его лицом и унеслась в небо. Он повернул голову, заметив своих обидчиков. У Скорпиона прыгал от досады тот самый опцион, ругаясь и частя на чем свет стоит своих стрелков, не сумевших попасть в финикийского военачальника. Не дергайся! крикнул ему Федор по-русски. «Я уже иду!» И, ухватившись за абордажную веревку, первым соскользнул на палубу римского корабля. За ним последовало несколько моропехов. Едва его кожаные башмаки коснулись палубы, Чайка метнулся к Скорпиону, но путь ему преградило сразу трое легионеров. Он смело врубился в стену красных щитов, что выросла перед ним, но прежде чем пробился куда хотел, пришлось повозиться минут пять. Пока он наступал в одиночку, количество римлян утроилось, но вскоре на помощь ему подоспели морпехи и силы сравнялись. Во время драки Федор бегло осмотрел палубу Триеры. Римляне потеряли много солдат, и сейчас здесь оставалось не больше трети легионеров. «Это хорошо!» – рассуждал сам с собой вслух Федор, приглаживая Фальката и чей-то шлем. «Надолго мы здесь не задержимся!» «Ну, иди сюда!» Крикнул он, переходя на латынь, когда все легионеры уже лежали мертвыми на палубе, и между ним и тем опционом, что командовал артиллерией корабля, никого не осталось. «Теперь можем поговорить!» «Ты римлянин?» — с удивлением заметил опцион, бросаясь к нему навстречу. «Предатель!» в чем чём-то ты прав!» — Философски заметил на это чайка, отбивая его удар и делая знак остальным морпехам сликса не вмешиваться в поединок. «Но это уже не важно!» Зря ты попался на моем пути. Опцион нанес резкий удар в грудь, который Федор отразил уже изрядно измочаленным щитом. Затем римлянин нанес еще три удара подряд в ярости, молотя по щиту Чайки, и вдруг щит рассыпался на части в руках Наварха. А, -а, -а вот тебе и конец! Обрадовался Опцион, перехватывая меч покрепче и нанося новый удар в бок. Сейчас я пущу тебе кровь. Это еще бабушка надвое сказала обескуражил его чайка, вновь переходя на русский. Он легко отразил его удар, и затем, когда опцион вновь ринулся вперед, очертя голову, схватил Фалькату обеими руками и нанес разящий удар по ребрам. Римлянин едва успел прикрыться щитом, но Фальката, скользнув по нему, вспорола рука в куртке. От боли опцион выронил скутум, который грохнулся на палубу. «Ну и кто кому пустил кровь?» Продолжал издеваться Федор, видевший, что его подопечные уже уничтожили все сопротивление на корабле и теперь посматривали на ход поединка. Неужели у вас в Риме перестали делать настоящих солдат и не нашлось никого сильнее тебя? Апцион пыхтел, пытаясь зажать рану, из которой ручьем текла кровь. Она стекала по распоротому рукаву кожаной куртки и капала на грязные доски палубы. Ремешок шлема Апциона был разорван, от чего тот съехал на сторону. Как поживает Марцел? Поинтересовался Федор и, взмахнув фалькатой, сшиб шлем с головы перепуганного римлянина точным движением. Со всех сторон послышался издевательский хохот финикийских моропехов. Опцион в страхе и ярости отступил на несколько шагов к месту, где стоял Скорпион. Его обслуга была уже давно мертва. «Куда же ты?» – громко рассмеялся Чайка, медленно направляясь за ним. «Я еще не закончил с тобой разговор! Или ты способен убивать только издалека?» «Какие же вы, римляне, стали трусы!» Доведенный насмешками до полного отчаяния, опцион издал дикий крик и, размахивая мечом, бросился на своего противника. Но Фёдор, не сделав ни одного лишнего движения, встретил его отточенным ударом в грудь. Опцион налетел на острие испанского клинка, пару раз дернулся и затих, опустившись на окровавленную палубу. «Слабак!» Сплюнул чайка, с презрением посмотрев на мертвое тело опциона и, словно призывая в свидетели стоявших рядом солдат, заметил. «Мельчают римляне!» Проходившая на большой скорости мимо квинкерема привлекла его внимание и вывела из секундной задумчивости. Федор вспомнил, что он еще и наварх, а потому должен следить за всей морской битвой. А битва уже разгорелась не шуточная. Римские квинкеремы догнали его арьергард, и там сейчас в небо взлетали огненные шары а в нескольких местах валил дым от подожженных кораблей. Нужно было срочно понять, что происходит. «Возвращаемся на корабль!» — приказал Чайка стоявшему рядом офицеру. «Захватить эти скорпионы с собой! Пригодятся! А саму триеру сжечь!» Офицер кивнул и немедленно отрядил солдат для выполнения команды Наварха. А Федор, больше не желая оставаться здесь, вскарабкался по ближайшей свисавшей с борта веревке обратно на палубу собственной Квинкеремы. Проходя по ней в сторону кормы, Наварх отметил, что во время сражения римлянам удалось вывести из строя две баллисты. Зато мы вывели из строя два корабля. Усмехнулся про себя Федор, быстрым шагом проходя сквозь морпехов, которые осматривали раненых и убитых. Конечно, скорпионы это не баллисты, но хоть отчасти они возместят мне эти потери. Подумав так, он оглянулся назад. Там его морпехи, обвязав веревками стрелометы, уже втаскивали их на палубу. А команда из десятка бойцов с факелами бегала по палубе римского корабля, стараясь запалить его как можно быстрее.